Глава 4. Дорогу загораживали гигантские мухоморы, каждый с быка. Мрак обходил загодя. Таргитай же с любопытством прошёлся совсем рядом. И тут же ядовитый красный гриб, словно насосавшийся чужой крови комар, с чавкающим хлопком взорвался. Брызнули грязные хлопья слизи, со свистом вылетели тяжёлые, как галька, камешки семена. Одно из них стукнуло Таргитая по руке. Он машинально тряхнул Ну, камешек прилип как пиявка. Кожа вокруг начала багроветь. Мрак! Зара тут рыгает в страхе. Они кусаются. Мрак с отвращением бросил чей из плеча. Что ты, дурень, только не кусает? Ну, да ему по рогам. Ежели нет рогов, дай по башке. Только не отставай. Видит боги, брошу. Таргитай поспешно сдирал семечко, но то погружалось в плоть, продавливая, как горячий камешек прогибает воск. Руку уже не жгло, а пекло, как в огне. Таргитай взвыл дурным голосом, упал на спину, судорожно катался, пытаясь содрать проклятое семя. Мрак обернулся. На лице оборотня мелькнул страх. Таргитай вопил, как сквозь кровавый туман в глазах, увидел холодные искры на лезвии ножа. Руку полоснуло болью, затем ожгло еще сильнее. Запахло горелым мясом. Таргитай открыл глаза. В лицо пахнуло жаром. Мрак со зловещной улыбкой убирал нож. Кончик светился вишнёвым светом. Алейска уже тянулась чистой с чистой трепицей с похочими листьями. Таргита тупо смотрел на рану с обугленными краями и вдруг сообразил, что это это его рука. Тихонько взвыл и начал бледнеть. Жестокий мрак вырезал проклятое семечко из его живой руки, а потом, а потом ещё прижёг кровоточащую рану. Заживёт, как на псяке. Утешал Мурак жизнерадостно, даже как на собаке. Таргитай встанал, мотал головой, словно пытался стряхнуть её с плечей, закусывал губы. Так противно жизнерадостный. Даже Олег, самый близкий по изгнанию, смотрит вроде бы на него, а видит деревце и эту чёртову гору, словно бы есть что-то на свете более важное, чем он, Таргитай. Чем вообще, друзья? И как здесь живут? спросил Мурак с недоумением. «Ловушка на ловушке. Это что ж, ходи и боись в собственной хате? Ты же в отхожем месте бойся!» Олег развел руками. «Грызня, маг идет на мага. Вот и роют ямы на случай, если кто сюда вторгнется. Ну так ведь сам вляпаешься!» «Ага, хорошо бы», — вздохнул мрак. «Хоть кого-то не надо бить по голове, а то их сток, что уши руки отваливаются. У магов слугам сытно». А, ага, а ежели такое мака серчает, и в раз в жабу или гуху, где больше платят, там больше бьют. Внезапно мрак у на плечи обрушилось что-то тяжёлое. Он упал, зарывшись лицом в гнилой мох. Кости затрещали, он едва сдерживал террость, что так же разом исчезла. Над ухом свистнула звякнула тетива. Явно лиска, быстрая как зверёк. Мрак вскочил, поморщился, рёбра задевали друг за друга. "Что? Половина небесного свода рухнула. Это огненный обезьяны", сказал Олег Троплива. Глаза Волхва были вытрящены. "Целая стая на тебя одна скокнула". "Да", приняла запень, поставила Олейка серьёзно. "Мрак, нам ещё повезло, что на тебя все огромные, как быки, даже детёныши 6 лет". Мрак схватил рукоять секиры. "Так, держимся от открытых мест, а выскочат, будем драться". "Тебе бы только драться", сказал Торгита, осуждающе. Может уступить дорогу только и всего? Звери есть звери. Да чтобы я уступил дорогу поганой обезьяне? оскорбился мрак. А что? Лучше если прыгнет на голову? Пусть ещё раз прыгнет. Олег с сомнением посмотрел по сторонам. Мрак, ты их не видел? Они слишком шустрые. Ты не успеешь мама сказать, как в топчут в грязь, наплюют и ускачут. В верхушке деревьев затрещали. Среди зелени мелькнуло оранжевое тело, словно бы выметнувшееся из кузнечного горна, пахнуло жаром. В воздухе закружились сразу сворачивые трубочками листья. Вслед пронеслись ещё три крупных существа, и настолько быстро, что мрак увидел только смазанные движения, словно с дерева на дерево прыгали не три огромные обезьяны, а три дюжины. Обезьяны исчезли. Люди ещё стояли с открытыми ртами, Наконец Мурак сказал рассудительно: "Ну, вообще-то, еже на то пошло, то бережёного любой свой бог бережёт, а чужини не трогают. Обойдём по ровному, чего зря чей из кустыломиться?" Лось мы, что ли, за полянами виднелись валежаны. Быстрыми перебежками добрались до них. Обезьяны скакали по верхушкам деревьев, внизу прыгали по пням и выворотням. Мурак повёл отряд по самым низким местам. Во время плюхался И лишь однажды не успел. Здоровенная образина вмяла в землю и едва не сломала спину. Олегу и Таргетаю доставалось чаще. Втаптывали, на них прыгали сверху, с боков. Одна лиска успевала уворачиваться, словно чуяла приближение страшных тварей. — Не кусаются, — сказал Олег внезапно. — Я все понял. Не нужно только оказываться на том месте, куда обезьяна сигает. — Ну и как же ты узнаешь, что взбредет в голову поганой обезьяне? Когда прыгнет, можно рассчитать, куда брякнется. Мрак покрутил головой. Но он-то ещё кое-как может рассчитать, успеет. Но эти двое. Ну что ж, попробуем, сказал он наконец. Попробуем. Заснули они прямо на болоте, и два упала тьма. Мрак не спал, а когда кроме болотных волков и темноты полезла нечисть, разбудила Лега. На рассвете Тыргита и Лиска увидели кольцо окровавленных трупов волков и странных зверей, вроде рысей. Болотные кочки на полверсты вокруг, в топтины неведомой силой, блестела слизь, будто бы всю ночь вокруг костра ползали гигантские слизники. Мрак кивнул. О, время наш волх, ещё чуть задавило бы, и у меня был бы меньше мороки. Чёрная башня теперь закрывала полнеба. Таргитай, наконец, сообразил, что за неумолчный треск мешал спать. Основание башни вспахивало толстый слой земли, двигаясь по коренным породам, несокрушимым, литым. Деревца и слой зеленой земли, грязи и болотных растений смешивались в единый вал. Все поднималось, частью раздвигалось в стороны. — Ну и место ж ты выбрал, — сказал Таргитай уважительно. — Тютелька в тютельку. Мрак смолчал, только приосанился, а Олег не стал напоминать, что застряли здесь, потому что дальше в темноте идти не могли. Быстро собрался, взял Лиску за руку, мрак быстро толкнул Таргитая под ребра. «Э, не спи, сейчас на коне или под конем?» Каменная гора надвигалась, неумолимая как смерть. Земля с треском вспарывалась, оглушительно хрустели перетираемые камни. Олег успел подумать, что Магу приходится время от времени строить новую башню или же настраивать поверхи, не состираясь под такой терростью. Когда до надвигающейся стены осталось саженей 20, Мрак с разбегу запрыгнул на земляной вал, что заворачивался как стружка, подпрыгнул и прежде чем сорваться к подножью, всадил пальцы в щель между плитами. Под ногами чиркнули ветки, хлестнул камушек. Он передвинулся влево, подцепил за шиврот прыгающего Олега. Вдвоём поймали Таргитая, и тут же Олег цапнул тонкие пальцы лиски и дёвно выкрутил руку. Её уже затаскивало вниз. Коряга ей полоснула по ноге и сорвала сапожок. Таргитай вжался в щель почти весь, опасливо щупал распухший от удара нос. Мрак зло скалил зубы. Рана мужчине не порог, мужчин шрам только украшают, а дудышник, который заботится о личике Аки Красной Девице, скоро супротив воли своей будет выглядеть как мужчина. — Ну и куда ж теперь? — спросил Таркитай жалобно. — Куды, куды? — передразнил Мрак. — На куды кину гору! Вверх, как и драные коты! — Хотя б как медведи, — сказал Олег опасливо. — О, насколько! Нам доверх полжизни лезть, борода да пупа, а то еще и ниже отрастет. А-а, а вот ты, когда птичьи гнёзда грабил, до самого верха лазил. Ну, здесь вершинка вряд ли обломится. Мрак подтянул пояс, тоже подпрыгнул к крохотному уступцу. Таргита ягленё осе напрочьщании. В стороне осталась перепаханная и проутюженная земля, ни кустика, ни травинки, ни камешка, гладкая, как жертвенный камень. Олег вытащил из мешка верёвку, обвязал Таргита и лиску и выкрикнул вдогонку мраку: Привежи к поясу, один сорвётся, вместе удержим. Э, «Ага, или все грохнемся, откликнулся мурак без охотки. Лады, улитки. Таргита и полсы полз по ответной стене, чувствуя себя ни то мухой, ни то поганой ящерицей, под лыжечкой засосала, ощутил тянущую пустоту. Понял, что карабкается уже полдня, смутно удивился своей возросшей силе. Веревка иногда нетерпеливо дёргала, мурак торопил. Он все еще оставался могучим мраком, хотя Таргитай все чаще слышал сиплое дыхание оборотня. Когда мрак обернулся, Таргитай изумился к красному измученному лицу. — Мрак! — позвал Таргитай. — Поесть бы! Мрак тяжело хрипел, наконец бросил, не оборачиваясь. — Опять? Ты же вчера ел! — Так я же не для себя! — запротестовал Таргитай. — Ты отдохнул бы, пока я питался! Мрак рыкнул и почти побежал наверх. Верёвка едва не удавила Таргитая. Чёрт в обороте, не откуда ж у него только силы берутся. На уровне ступней Таргитая он в стане, чтобы падающий дудошник не сбил. Карабкался Олег. Лейка ползла молча, с её весом проще. Но иногда верёвка Таргитая натягивалась. Он с облегчением останавливался, понимая, что бедный Олег самый измученный, сейчас подтаскивает как паука на ниточке сорвавшуюся амазонку. Лишь однажды Таргитай, забывший или расхрабрившись, поглядел вниз. Руки и ноги стали ватными, пальцы начали разжиматься. Он влип в камень и зажмурился до боли в глазах. Почти сразу, как ему показалось, верёвка дёрнула вниз, и раздражённый голос прогремел: "Опять спит, как конь стоя. То ест, то гадит, то спит. Алекс, подони ты ему шилом в задницу". Таргитай заставил мёртвое тело сдвинуться. Непослушные пальцы перехватили выше, ступня с трудом поднялась. Но тело всё ещё было заморожено страхом, пока долетишь до камней у подножья и сотрёшься о воздух. Олег наконец обогнал. Он карабкался как во сне, тупо глядя остановившимися глазами в проплывающую перед носом стену, которую задевал щекой, и переставлял руки и ноги, словно вела некая сила, а он сам пребывал в размышлениях. Как сквозь стену он услышал сверху Нажмити улитки, он уже видать уступчик. Скоро влезем внутрь. А ещё через вечность Олег, как сквозь коровавый туман, увидел хмурое лицо мрака. Тот вгляделся озабоченно, при свиснул. Опрёж как медведь за мёдом, будто всю жизнь в дупле жил. И тар хлозает как обезьян. Одни мы слишком бедные. Я лесной, она песчаная. Ады, я полезу первым, а вы следом. Но чтобы кисоколы. Дай перевести дух взмолился Олег хриплым шёпотом Всё-таки мы те соколы, что дерево клюют. Он всё ещё висел на отвесной стене, подобно отважной мухе. Таргита и пол с отсутствующим лицом глаза смотрели сквозь стену. Губы шевелились. Мрак подтянулся, заглянул через решётку внутрь. Олег рискнул бросить болезливый взгляд вниз. Земля была так далеко, что кони выглядели муравьями, не самыми мелкими, правда, а так, средними. Чувствуя, как где винеют пальцы, он поспешно перевалился за мраком, упал на каменные плиты, замечательные, плоские, за которые можно не хвататься окровавленными пальцами. Мрак, как огромный еж, перекатился через голову. Рядом была дверь, массивная, обитая полосами начищенной меди. Стены из толстого камня, а в три забранные решетками окна заглядывают близкие облака. Воздух был свежий и резкий. В последнем окне, где решётка была выдрана из стены, на миг потемнело. Таргита тяжело рухнул на истёртые плиты и остался, как распластанная камнем жаба. Следом запрыгнула лиска, наступила ему на голову, но дудушник даже не пикнул. "Хайть ночевать", сказал мрак нетерпеливо. Голос уже был обычным, а дыхание ровное и мощное. "Сколько можно лежать? Пашли и пашли!" Олег поднялся со стоном, цепляясь за стену обеими руками. Так и пытал попробувал идти, как хищный зверь на четвереньках. Но усилие утомило, рухнул и распростлался снова. Алиска ударила ногой по рёбра, ухватила за волосы. Мурак пощупал дверь, разбежался, Олег едва успел выкрикнуть: "Дверь на себя!" Раздался грохот. Массивная дверь вывалилась вместе с косокомы и металлическими штырями. В изувеченных стенах остались глубокие дыры, взвелась каменная пыль. Мрак растянулся на двери, Олег успел перескочить, но Таргитай, который и так еле волочил ноги, повалился на мрака, а сверху упала зло шипя, как разъяренная кошка, Лиска. Олег оказался в коридоре первым. Сильно пахло огнем и серой. Стены были из массивных глыб, странно зеленых, словно мох проел насквозь. Наверное, приносили великаны, — подумал Таргитай с содроганием. От стен веяло могильным холодом. Хотя горячий запах горелых кож, и Таргитай зябко передернул плечами горелого мяса, не человеческого ли, поднимался из подвала вплотными струями, тянулся по коридорам. Мрак сделал первый шаг по коридору, зябко передернул плечами. От стен тянуло могильным холодом, словно черная гора двигалась не через солнечный день, а сквозь осеннюю ночь с дождем и ветром. Таргитай шагнул и тут же поскользнулся, с разбега проехал на спине, барахтаясь, как гигантский жук, едва не сбил с ног Олега и Лиску. Вскочил красный и злой, спина была в зеленых потеках слизи, со страхом смотрел на лужи впереди. Запах стоял сырой и гнилостный. Мрак резко остановился, раскинул руки, и из широкой нарыв в стене коридора торопливо выползали белесые черви, толстые, составленные из вздутых колец. В внутренности просвечивали зелёным и розовым, алегоперевёрнува. В гуще зеленоватого сока смутно просвечивала полупереваренная кисть руки. Лысков вскрикнул: Внутри ползущих следом червей виднелись человеческие пальцы с соцелевшими ногтями. Клочья розовой плоти, толкая и наползая друг на друга, черви втянулись в тёмный лаз в стене напротив. Коридор заполнился ещё и запахом слизи. Мурак растерянно и зло оглядывался. Сзади донеслись далёкие неторопливые голоса. Таргита ещё растерянно топтался, когда Мурак взлетел почти без разбега, И его перенесло через вал червей. Слизистый вал перегораживал коридор на высоте груди Таргитая. Разбежаться было негде. Сзади что-то возилось, вскрикивала Лиска, а затем шумно захлопало, поднялся ветер. Таргитай расчихался, в нос попали мелкие шерстинки. А когда протер слезящиеся глаза, на той стороне вала из червей стояли мрак и лиска, а огромная птица упала за их спинами. Поднялся уже Олег, торопливо ухватился за одежку. «Не бросайте ж меня!» — завопил Таргетай. От спешки прыгнул почти без разбега, поскользнулся на склизлом полу. Его бросило прямо поверх скользких, отвратительных кишок, наполненных слизью и мокротой. Голые руки обожгло, он с трудом перевалился через шевелящиеся месиво, и крепкие руки ухватили, дернули и тут же отпустили. Мрак с проклятием тряс обожженный, будто сунул в раскаленный горн рукой. На пальцах и ладонях быстро вздувались красные пузыри. Руки Таргитая уже были в волдырях, иные лопались, сочились мутной жидкостью, сукровица пополам с жёлтым гноем. Э- наком быстро заживает, а наком? Как быстро? Ах, ну Олег, вы глаза берегите, попадёт в глаза, никакие лекари не помогут. Алиска отпрянула, попятилась. Мрак скривился, пошёл по коридору. Остальные потянулись за ним. Черви остались позади, а когда четверо дошли до угла, запах слизи исчез, а в темной норе мелькнул и пропал хвост последнего червя. — Слева, — сказал Олег настороженно. Мрак раздраженно дернул плечом, мол, и сам знаю. А когда из полутьмы показалась слабо фосфорицирующая фигура, махнул в пол силы для пробы. Послышался сухой треск, свечение рассыпалось. — Скелет, — сказал Олег с отвращением. В этом каменном хлеву ничти от предков, согласился Таргитай, не годуящий. А ежели это чужие предки, хмыкнул мрак. Хозяев за ноги до да, стенку, а сами сожгли на готовеньком. И чужих нельзя поганить, возразил Таргитай. Подумав, добавил: чужих вообще не бывает. Дальше пошли дымные чедящие факелы, из боковых ходов скелеты выходили всё чаще. Мрак с отвращением бил обухом секиры, зря, что ль, тачил лезвие. Шли дальше, слыша стук раскатывающихся по каменному полу костей. В конце коридора дорогу загородила целая толпа. Мрак сплюнул, в пустые глазницы страшно глядеть даже оборотню, и пошел шарахать тяжелым металлом по черепам и грудным клеткам. Таргитая Олег расшибали за боков, а Лизка, оскалив как зверек мелкие зубки, лишь сжимала рукоять меча. Так же берегла острая, как бритва лезвия. — Да, много ж народу тут жило, — сказал мрак, отдуваясь. Подкатился градом по распаленному лицу. — На головах сидели друг у друга, что ли? Этому замку уже тысячу лет. Накопилось. — А-а-а, — протянул мрак, то — то-то на них мох нарос, как на Таргетая. Видать, и скелет бывают <рес> ленивые. Он с проклятием шарахнулся, упал на четвереньки. Из темной дыры вырвался длинный язык синего огня. Края глыб мгновенно раскалились. Огненная стрела ударилась в другую стену, оставив выжженное пятно. Мрак все еще сидел на четвереньках. Глаза стали круглыми, как у совы. «Это что еще за подарки?» «Змей плюнул», — предположил Таргитай. «Наверное, там чулан». «И чего же он там сидит?» — удивился мрак. «О, дурень!» «Да и пусть сидит», — сказал Олег нервно. «Тебе бы только подраться, мрак. Какой ты кровожадный». На уровне груди в стенах темнели дыры. На противоположных стенах камень оплавился, застыл сосульками. "Шаш, так и пойдём о кильвы?" спросил Мрак сердито. "На четвреньках? Не полском же," сказал Олег жалким голосом. "Сплюнь!" Мрак бежал во весь рост, но за миг до огненного плевка пригибался и падал. Затем приловчился, начал проскакивать раньше. Огонь лишь однажды опалил волосы, и в коридоре запахло горелым. Алиска наморщила носик. Жареная волчатина. Нет, не нравится. Коридор уперся в тупик. Мрак в растерянности выругался, в бессилии опустил руки. Олег с разбега, отпихнув оборотня, прыгнул ногами вперед, прямо на тяжелые глыбы. Послышался треск. Волхв исчез. Впереди возникла широкая дыра с острыми краями. Мрак выругался еще круче. Обманули, как волчонка. Крашеные доски не учуял. — А что за чаюга? А вдруг там что-то вроде лиски в засаде? А он почуял бы, возразил гордый за друга Таргитай. Мрак прыгнул в пролом, разворачив его как медведь от стены до стены. Лиска обожгла Таргитая взглядом, от которого у него пошли новые волдыри. Неслышно и быстро, как облитая оливковым маслом молния, скользнула следом. Все меня бросают, сказал Таргитай печально. Ко всему прочему, ещё и зацепился штанами за острый зубец. Пока выпутывался, прошла вечность. Да ещё и набежали запыхавшиеся стражи. Таргитаев взревел, подражая мраку. Видологи, что и так едва держались на ногах, попадали, а он, оставив клок шерсти в проломе, кинулся сломя голову за людьми, которые вечно обижают его и бросают. Мраку видел дверь и не раздумывая, с разбегу ударил плечом. Дверь вылетела с грохотом, метнулись как испуганные куры какие-то люди без оружия. Один только выхватил нож. Мрак зарычал. Несчастный в ужасе рухнул на пол. Мрак вспомнил, что у него даже после боя, по словам всё подмечающего Олега, долго остаётся такое лицо, что при виде его даже ящер пустил бы под себя лужу. Успел бы найти здесь зеркало, больно любопытно поглядеться, только бы самому, не того. Сзади радостным голосом скрикнул Таргитай: "Да тут девки!" Мрак с отвращением оглядел размалёванных женщин. Воздух был пропитан густым запахом благовоний, пота и сладостей. Женщины верещали и забивались в углы, и с ужасом смотрели на страшных людей, собнажённых оружием. "Какая здесь а, хитрость?" "Не какой", выдохнул Олег неуверенно. "Для дурней бабы ценность, поэтому и берегут пуще глаз". «Это не бабы, это только их мясо. Вон, Лиска, настоящая баба. Маленькая, злая, зубы, как у лютого зверя. А хитрая, а ой, ящера вокруг хвоста обведет!» Лиска покрылась красными пятнами. Оборотень хвалил, хвалил искренне. Но эти лесные люди даже хвалят как-то странно. Пробежали через зал, а в дверях мрак остановился так внезапно, что, не ухватись обеими руками за косяки, втроем вышибли бы его в коридор. Где жутко лязгает металл и что-то хрустит. А в двух шагах от двери, перегораживая коридор, с потолка падала полоска зазубренной стали, и щели на полу поднималась другая полоска, отточенная как бритва. С жутким лязгом смыкались, разбегались снова. Мурак побледнел, крупные оспины выступили тёмными пятнами. Эх, всех бы магов связать, спина к спине, да в океан море. Зверья лютова на свете навалом, драконы как воробьи носятся над головами коров да баб крадут. Из подземного мира, как муравьи после дождя вылазит такое, что а эти изощряются, как себе подобных перебить. "Это ты-то подобный", спросила Лиска. Олег молчит, примерился, прыгнул. Ножи со стуком сомкнулись. Упал клок шерсти с души греки. Мрак покачал головой, выбрал миг, скокнул, прыгнув в голову. Ему сошло благополучие. Алиска тоже выбрала момент, а Таргитай стоял бледный и растерянный, пока сзади не зазвенело оружие и не раздались крики преследователей. Мрак махнул рукой, мол, пропадай, и кинулся по коридору дальше. Олег и Алиска тут же ринулись следом. Если мрак бросил дудошника, которому всегда помогал, то не зря, ему виднее. Не успели добежать до поворота, как их уже обогнал Таргитай, пронёсся как конь впереди. Затем там хряснуло, хрустнуло, взвился столб пыли, Таргитай исчез. Все трое следом с разбега повалились в широкую дыру. Мрак так ушибся, что не сумел даже выругать дурака. Чуть я нет, куда ж ты прнёшь поперёд людёв? Так, стены из чёрного условно опалённого гранита, под ногами плиты, щербатые и вечные, не выбраться, Таргитай слабо спросил. Может быть, это ловушка на зверя? Ага, на зверей, сказал Мурак зло. На зверюг, на зверищ, самых лютых, кровожадных, ненасытных и хитрых. Олег скривился. Наши свойства можно перечислять до ночи. Как выбираться будем? На, ставил такой же зверь, лютый, хитрый. Трогитай переводил честные и непонимающие глаза с одного на другого. Это мы-то кровожадные и хитрые. А кто недавно Олег чуть не убил? А тот всего лишь опустил взгляд на твою дудку. Олег сказал напряжённо. Когда один коварный и слабый зверь ставит ловушку на другого, выживает тот, кто ещё хитрее и коварнее. Он внезапно без разбега прыгнул на стену, Алиска вскрикнула. Три китай гориснахнул. Ном мрак кивнул понимающе. Лучше сразу расшибить башку и не мучиться. Трусы всегда так делают. Звякнуло, брызнули блестящие осколки. В стене осталась зияющая чёрная дыра с острыми краями. А волх исчез. Зеркало, выдохнул Алиска с умилением. Я такое где-то видела. Потом наглядись, гаркнул мрак. Отпихнув девку, что перед осколком пыталась поправить ярко-красную гриву, скокнул в пролом. Таргитой поспешно прыгнул следом, боялся оставаться один. Алиска проскочила, не примериваясь. Таких, как она, прошло бы трое в ряд. В коридоре Олег бросил поспешно: "Уже скоро, потерпите, уже совсем скоро". Коридор вывел в небольшой, богато украшенный зал, где в отличие от предыдущего, всё блестело. Зоркие глаза мрака быстро выхватили всё полезное, что могло пригодиться им или угрожать их врагам. Остановился в изумлении перед роскошной позолоченной клеткой. На жёрдочке сидела крупная птица размером с ворону, но ярко-оранжевым с красным зелёный хохолок, а клюв загнут круче, чем у ястреба. О диво, в нашем лесу отродясь таких не видывал. Птиц встряпенулась, переступила с ноги на ногу и вскрикнула хриплым сорванным голосом. "Дурак! Кеша кушать хочет!" Мрак отступил, печально покачал головой. Крепкие, как корни столетнего дуба, пальцы до хруста сжали рукоять секиры. "Вот проклятые маги. Бедного Кешу заколдовали, да ещё и есть не дают". Олег уже нетерпеливо кричал из тёмного прохода. Разбитая дверь болталась на одной петле. Таргетай рассеянно чесал плечо, потом прижался спиной к косяку и поёрзал, ещё и глазки пустил под лоб. Коридор внезапно пошёл вверх. Выступили ступеньки, сперва покатые, потом всё круче и круче. «И как этот дурень сам вниз ходит?» – прохрепел мрак на бегу. «Дурень, хоть и маг!» «А зачем ему вниз?» – спросила Лиска. «Затем зачем сама бегаешь в кусты? Правда, тут чё-то кустов не видать. Тук ж тебе придётся, девка!» — Ну, а колдун волком перекидывается, — ядовито предположила Лиска. — Волк тоже далеко. — А волки гадят на месте. — Угу. Тогда уж орлом, как наш Олег. Взмыл и погадил. Взмыл и погадил. Взмыл. — В собственной комнате? — Э, с краю башни. — Ну, тогда проще задницу свесить. Все трое на бегу посмотрели на Таргитая. Тот с торопливой брезгливостью осмотрел одежду. Болото, напомнил он себе настойчиво, воняет от болотной грязи. Башня вспахала болото до дна, и грязь облепила стены до третьего поверха.